Глава 15. Когда они вышли из паба, Сара вытащила из внутреннего кармана и нацепила на голову бейсболку, спрятав в сумку солнцезащитные очки и бант. Она осмотрелась, пытаясь понять, в какую сторону удалился маг. «Туда!» — Тесс схватила сестру за руку и указала на угол, где только что мелькнули черные джинсы. Сара припустила во вовсю прыть и услышала, что Тесс мчится следом. Когда они достигли угла, Сара вытянула руку и придержала сестру, не позволив ей выскочить за угол. Девушка осторожно высунула голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мак открывает дверь в маленькую стильную кофейню, снаружи расписанную красками фирмы «Фэрроу энд с нарисованными от руки логотипами на окнах и грифельной доской у входа, на которой белела остроумная надпись. Старик выбрал место в тени подальше от окна. «Сюда», — сказала Тесс, увлекая Сару через дорогу, полуразрушенной стене. Сестры присели на корточки за стеной, чем заслужили удивленный взгляд прохожего. Мак маленькими глотками пил что-то из чашки, расстелив перед собой газету. Он поднял глаза, и Сара вздрогнула. Казалось, старик смотрит прямо на нее. В этот миг в кафе вошла новая посетительница. Незнакомка стояла спиной к двери. Сара увидела длинные каштановые волосы черную кожаную куртку и джинсы, но не могла определить, сколько женщине лет. Судя по манерам, прическе и одежде, женщина была моложе Мака, возможно, одного возраста с Сарой. Незнакомка направилась к столику, за которым сидел Мак, но тот не сделал попытки не обнять гостью, ни даже улыбнуться. «Кто она такая?» «Кто это?» — прошептала Тесс. «Знаешь ее?» «Не могу разглядеть толком», — поморчилась Сара. По-моему, раньше я ее не встречала. В ее семье не было принято следить друг за другом и контролировать близких. Каждый имел право на личную жизнь, совсем как в обычных семьях, с той разницей, что в семье Джейкобс узы родства связывали только Сару и Фрэнка. Однако, хотя в их обязанности не входило выяснять подноготную друг друга, теплые отношения подразумевали определенную осведомленность. Например, Сара знала, что Мак, как и ее отец, не поддерживал контактов с родственниками. Старик никогда не был женат. В разговоре с Фрэнком он пару раз упоминал о мимолетных увлечениях, но Сара прежде не видела Мака в обществе женщины, тем более своей ровесницы. Новость о том, что у Мака есть возлюбленная или дочь, о которых Сара не знала, шокировала, как известие о наличии у родного деда второй семьи. Девушка чувствовала себя не в своей тарелке. и пришло в голову позвонить уэсу и спросить, Наместили мак, но интуиция, помешавшая окликнуть старика на улице, затормозила ее порыв. Сара всегда считала, что главное место в жизни мака отведено семье Джейкобс». Мысль о том, что старик мог вести совершенно другую, тайную жизнь, выбивала девушку из колеи. Официантка принесла женщине ее заказ, и Сара заметила, что губы мака зашевелились. В арсенал навыков профессиональной мошенницы входило умение читать по губам и лицу. Мак проявлял недовольство. Он не хмурился и не кричал, но его лицо выражало непримиримую твердость. Старик покачивал головой, а губы отчетливо выговаривали «ни за что» и «не могу». Мак отказывал, а незнакомка настаивала. Сара не видела ее лица, но обратила внимание на сгорбленные плечи и напряженную позу, Позже Сара отдала бы что угодно, лишь бы услышать беседу целиком. И уже спустя десять минут женщина оттолкнула недопитую чашку, бросила на стол купюру и, отодвинув стул, встала. Когда незнакомка обернулась, Сара затаила дыхание. За полсекунды она мельком увидела красивое лицо, в котором было что-то кошачье, идеальные брови и маленький прямой нос. Женщина переступила порог, и Саре пришлось спрятаться за стеной. Ей очень хотелось последовать за незнакомкой, но если бы она сорвалась с места, Мак мог ее заметить, выходя из кафе. Черт. Женщина направилась вниз по улице, удаляясь от стены, за которой притаилась Сара, и свернула направо. Мак сидел в кафе, обхватив голову руками, и выглядел совершенно растерянным. Сара знала наверняка, если спросить старика о загадочной встрече, он непременно солжет. «Объяснишь, что это значит?» осведомилась Тесс, когда Сара досадливо пнула стену. «Или мне лучше не знать?» «Не уверена, хочу ли знать я», — простонала Сара. «Давай съедим по блинчику». «Мне нужно назад в отделение», — Тесс взглянул на часы. «Хотя мы с тобой отличная команда, наше общее будущее зависит от моего участия в ходе расследования». «Отличная команда?» Сара усмехнулась, проигнорировав окончание фразы. «Может быть, у меня получится сделать из тебя профессиональную аферистку». Или я уговорю тебя поступить на службу в полицию?» «Смешно», — помолчилась Сара.